Крысун вышел, а солдаты потащили Томаса к извлекателю. Какое-то время он еще сопротивлялся, но потом решил поберечь силы, осознав, что бой проигран. И тут, наконец, заметил Бренду. Последняя надежда на неё тем более, что пальцы охранников сжимают руки подобно стальным тискам. Бренда с каменным лицом стояла у койки. В глазах ее Томас не сумел прочесть ничего. «Зачем? Зачем она помогает пороку?» «Как ты здесь оказалась? Почему работаешь на них?» Слабым голосом спросил Томас. Охранники развернули его. «Лучше помалкивай», — ответила Бренда. «Доверься мне, как доверился тогда в пустыне. Для твоего же блага». Саму девушку Томас не видел, но слышал и голос, несмотря на слова, прозвучал довольно тепло. Так может, Бренда все еще на его стороне? Охранники подтащили Томаса к последней в ряду койке. Мужчина прижал его к краю матраса, а женщина, прицелившись из пушки, приказала «Ложись!» «Не лягу!» – прорычал в ответ Томас. Женщина с размаху ударила его по лицу. «А ну лег, живо!» «Нет!» Охранник-мужчина силой уложил Томаса на койку и сказал «Дерись, не дерись! Все равно мы свое дело сделаем!» Металлическая маска, вся в проводах и трубках, нависла над Томасом, словно гигантский паук, готовый наброситься на него и задушить. «Я не дам надеть на себя эту хрень!» — проговорил Томас. Сердце заколотилось с угрожающей скоростью а страх, который прежде еще как-то получалось сдерживать, вырвался на свободу, смыв остатки хладнокровия, способностей соображать. Охранник прижал руки Томаса к койке, навалился всем весом, чтобы уж наверняка. «Давайте снотворное!» — велел он. Томас заставил себя успокоиться, приберечь силы для последнего рывка. Как же больно видеть Бренду здесь. Все же Томас успел к ней прикипеть. Если и сейчас девушка усыпит его, значит, и она враг, предатель. Невыносимо думать об этом. «Бренда, не надо», — произнес Томас, — «не отдавай меня, умоляю». Бренда нежно погладила его по плечу. «Все будет хорошо. Есть те, кто хочет помочь тебе и не желает зла» ты мне еще спасибо скажешь, а теперь хватит ныть и расслабься. Томас так и не смог прочесть ничего по ее лицу. «Вот так, да, после всего, что мы пережили в жаровне, мы столько раз были на волосок от гибели, такое прошли вместе, и ты меня предаешь!» «Томас!» — не скрывая раздражения, произнесла Бренда. «Я просто выполняю свою работу!» «Я слышал твой голос у себя в голове. Ты предупреждала меня, предупреждала о грядущей опасности. Умоляю, скажи, что ты не за них!» «Когда мы добрались до штаба порока, я нашла пульт контроля телепатической связи, хотела предупредить, подготовить тебя. В пустынном аду я и не думала заводить с тобой дружбу. Просто так получилось!» Выслушав признание... Томас ощутил лёгкость. «Теперь будет проще». Уже не в силах молчать, он спросил. «Так ты больна или нет?» «Я притворялась», — резко сказала Бренда. «И Хорхе тоже. У нас иммунитет, и мы давно это знаем. Именно поэтому нас решено было послать в жаровню. Всё, молчи». Она стрельнула глазами в сторону наёмников. «Колеснотворное!» Неожиданно гаркнул охранник. Бренда ответила ему упрямым взглядом. Потом посмотрела на Томаса и... Не может быть! Слегка подмигнула. — Сейчас я вкалю тебе снотворное, и через пару секунд ты уснешь. Понял? Она сделала ударение на последнем слове и вновь подмигнула. — К счастью, охранники... Во все глаза смотрели на Томаса, и потому жестов бренды просто не замечали. Сбитый с толку, Томас, тем не менее, почувствовал, как возвращается надежда. Бренда явно что-то задумала. Она отошла к стойке и занялась приготовлениями. Наемник так и прижимал Томаса к койке. Руки начали затекать и неметь. От натуги наемник вспотел. Но было ясно, пока Томас не вырубится, с него не слезут. Наемница стояла рядом, целясь Томасу в голову. Бренда обернулась. В левой руке она сжимала пистолет-инжектор. Игла смотрит вверх. В маленьком окошке на корпусе видна ампула с желтоватой жидкостью. «Итак, Томас, колоть буду очень быстро. Готов?» Неуверенный. И, тем не менее, полной решимости, Томас кивнул. «Хорошо», — ответила Бренда. «Молодец!» Глава двенадцатая. Улыбнувшись, она пошла к Томасу, но у самой койки вдруг споткнулась и упала вперед, так что игла инжектора вонзилась в руку охраннику. Пшикнул поршень, и наемник запоздало одернул руку. «Какого черта?» — только и успел выговорить он. Через секунду, закатив глаза, наемник рухнул на пол. Томас реагировал мгновенно. Упершись руками в матрас, ногами ударил наемницу. Та еще не успела отойти от шока. Одной ногой угодил в пушку, другой — в плечо женщине. Вскрикнув, она упала и ударилась головой о пол. Томас поспешил поднять оружие. Наемница сидела, обхватив голову руками. Бренда подобрала оружие ее напарника. Томас часто, судорожно хватал ртом воздух. В крови гудел адреналин. Как же здорово, как хорошо. Давно такого кайфа не было. Я знал, что ты... Не успел он договорить, как Бренда выстрелила. По ушам резануло тонким писком, когда из дула вырвался заряд. Отдачей Бренду чуть не швырнуло на пол, а в грудь наемнице ударил и взорвался серебристый шарик. Окутанная молниями, она безудержно забилась в конвульсиях. Томас пораженно взирал на то, что сотворил с человеком, выстрел из пушки. Хотел доказательств, что Бренда отнюдь не работает на порог. «Ну вот, получай!» Томас посмотрел на девушку. Она взглянула на него в ответ и очень слабо улыбнулась. «Давно хотела пострелять. Хорошо, что Дженсен согласился сделать меня ассистентом врача на время процедуры». Забрав у неподвижного охранника ключ-карту, она сунула ее в карман. «Без этого нам не уйти!» Томас едва удержался, чтобы не обнять Бренду. «Идем!» сказал он: поможем Минха и Ньюту, потом остальным. И они понеслись по коридорам. Бренда вела, как и прежде, в туннелях под городом в жаровне. Томас поторапливал ее. В любую секунду могли появиться еще наемники. У одной из дверей остановились. Бренда ключом открыла ее, раздалось шипение, и металлическая пластина отошла в сторону. Томас ворвался внутрь комнаты, Бренда — сразу за ним. Сидевший в кресле крысун моментально вскочил на ноги, его перекосило от ужаса. «Бога ради, что вы творите?» Бренда тем временем пальнула в двоих наемников, те свалились объятые дымком и зигзагами молний. Третьего наемника обезоружили Минха и Ньют, и Минха забрал пушку себе. Томас прицелился в Дженсона и положил палец на спусковой крючок. «Гони сюда ключ-карту, потом ляг на пол, руки за голову!» Сердце грохотало в груди, но говорил Томас ровным тоном. «Вы совсем обезумели!» Поразительно спокойно сказал Дженсен, отдавая карту. «Шансов выбраться из комплекса ноль, вас перехватят, наемники уже бегут за вами!» Да, шансы минимальные, но иных попросту нет. Мы не через такое прошли, нашел чем пугать. А ведь и правда, Томас даже улыбнулся. Спасибо за уроки выживания. Теперь оброни еще хоть полслова и лично переживешь, как ты сказал, самые болезненные пять минут в своей жизни. Да как ты? Томас спустил курок. Зашипело, и в грудь Дженсона ударил серебристый снаряд. Заверещав, зам директора повалился на пол. От его волос костюма пошел дым. Пахло, как в пустыне, когда в минху угодила молния. «Фигово ему, наверное», — сказал Томас, обращаясь к друзьям. «Как он может говорить так спокойно? На полу извивается и корчится их мучитель». Томас почти устыдился, что не чувствует вины. — Почти. — Не бойся, жить будет, — сказала Бренда. — Какая жалость, — ответил минху Связав охранника ремнем, парень выпрямился. — Без него мир стал бы лучше. Томас оторвался от созерцания бьющегося в конвульсиях крысуна. — Уходим, немедленно. — Я бы выпил за это, — заметил Ньют. «И я о том же подумал», — добавил Минхо. Все посмотрели на Бренду. Та, взяв пушку на перевес, кивнула, мол, к бою готова. «Я в игре! Этих уродов не меньше вашего ненавижу!» Второй раз за последние несколько дней Томас почувствовал себя счастливым. Бренда снова с ним. Дженсен тем временем перестал дергаться. Его больше не било током. Закрыв глаза, он лежал без сознания. «Скоро он очнется», — заметила Бренда. «Явно в дурном настроении. Пора двигать отсюда». «План есть?» — спросил Ньют. «Об этом Томас и не подумал». «По пути составим», — сказал он. «Хорхе, пилот», — сообщила Бренда. «Если удастся пробиться к ангару и захватить Берг...» В эту секунду... Из коридора донеслись крики и топот множества ног. «Дождались!» — сказал Томас. На что он надеялся? Никто ведь не даст мятежным глейдерам просто так. за здорово живешь покинуть здание. Сколько вооруженных наемников ждет их на пути? Минха метнулся к двери и занял позицию возле неё. «Вход один, и он здесь, иначе в комнату никому не попасть!» Шаги в коридоре сделались громче. Охрана приближалась. «Ньют!» — начал командовать Томас. «Встаешь с другой стороны от двери. Бренда, я подстрелю одного-двух, кто первым войдет в комнату. Вы, парни, снимайте остальных и сразу выходите в коридор. Мы за вами!» И они приготовились.